Глава пятая. На следующее утро Катя решила категорически в интернет не выходить. Да, вот так. Пусть они там со своими дамами по синовалам скачут, а у Кати дома куча дел. Ей некогда заниматься ерундой. Что она, тинейджер какой, чтобы в паутине виснуть? Или муха какая? Она болталась по дому и не могла найти себе занятия. И чем она раньше занималась, когда еще не подсела на этот интернет? Шила, вязала носки, вышивала крестиком, смотрела сериалы. Фу, какой ужас! Как старуха прямо! Надо хоть журнальчики полистать. От журнальчиков ее отвлек звонок в дверь. Прибежала Зойка и, задыхаясь, сообщила. «Катьк, я только что твоего видела сейчас с чужой бабой! Кого ты видела?» Встала в стойку Катерина. «Говори, Лучева, Папанта? Кать, ты мозгами торгуешь, что ли? Куда они у тебя постоянно деваются?» Ошарашенно покрутила возле виска пальцем Зойка. «Какой Папант? Какой Лучев? Я твоего видела! Димку твоего с бабой, с настоящей, с реальной, только что!» У Кати отлегло от сердца. «Фу ты, Господи! Ну и что, что видела? Он же работает с женщинами!» «С какими женщинами он работает?» Зойка уже смотрела на подругу с откровенным сожалением. «Он с ней как раз не работает. Короче, поехал я сегодня мимо вашего магазина случайно. Короче, мне надо было в вашем магазине на машинку дворники купить». «Да, и еще отметиться. Ты же в этом месяце нас еще не навещала?» Усмехнулась Катерина. Зойка всегда приезжала за мелочами для машины только в Димкин магазин. И сердобольный Димка никогда не брал с нее платы. Ну чего там, небольшие деньги, а женщина все-таки одна живет. Женщина сильно не наглела. Приезжала только раз в месяц, но и никогда не пропускала. Вот и сейчас не забыла заехать за очередным подарком. «Ну да», – кивнула Зойка. И главное, так старалась именно к Димке попасть. Мне один раз его продавщица даже вонючку не дала. Ароматизатор этот, представляешь, заставила платить. Так вот я специально старалась, чтоб к Димке. И тут вижу, выходит твой супруг из магазина и ведет под ручку бабу какую-то. И так бережно ее ведет, а сам в глазки заглядывает и аж лучится весь. И оба такие радостные. «Ну, значит, машина пришла. Пригнали из Дивноморска? пожала плечом Катя. «Дура ты!» – дернулась Зойка. «Он на машину даже не посмотрел. Он все на бабу пялился». Катя посмотрела на Зойку, и ей стало смешно. «Надо же, подруга даже эти самые дворники покупать не стала. Забыла про все, к ней Катя рванула. Зойенька, не бери в голову». Погладила подругу по рукаву Кати. «Да как не брать-то? Ты же не видела, как он на нее смотрел. Он прямо... Смотри, Катька, он прямо вот так таращился, видишь?» И Зойка вылупила глаза изо всех сил. «И пусть таращится. Мне-то что? Чего ты докопалась? Мне теперь что? Бегать его под каждым кустом караулить? Фигня какая!» «Ну смотри, Катька, вот упустишь мужика?» «Знаешь?» – прервала ее Катерина. Мужик, который с башкой дружит, он никуда не денется, а у которого башки нет, на плечах. Так нафиг он такой нужен?» Зойка беззвучно пошамкала ртом, а потом обиженно прищурилась. «И чего ты тогда раньше молчала? Я все силы приложила, если б знала, что он тебе нафиг не нужен. Он уже давно жил, это же он выше». Катя уперла руки в боки. «Зоенька!» Я ж тебе сразу сказала, не нужен такой, у которого башки нет. А ты точно решила, что у Димки с головой проблемы. Ну, знаешь, это мы еще посмотрим, дернула шеи подружка. Потому что с тобой жить – это вообще надо быть инвалидом по нервным окончаниям. Сама ты инвалид, у Димки все окончания еще ого-го. Обиделась за мужа Катя. А ты давай, иди вон к своему старику, стремись к светлому будущему. Зойка в расстройстве выскочила, хлопнув дверью, а Катя принялась за ужин. Чего-то она сегодня забылась, а ужин и не готов. А ведь скоро и девчонки прибегут голодные, и Димка тоже. Первым пришел как раз Димка. «Катя, я есть хочу, как новобранец!» Весело кричал он из ванной. «Что у нас вкусненького?» «А чего ты такой веселый?» «Машину пригнали?» «С машиной полный порядок, да и с делами!» «Все классно складывается. Я вот еще подумал, может быть, нам немножко поднапрячься да, Соньки киоск цветочный открыть. Возьмем в банке кредит, а? Дело она знает, а то пашет на чужого дядю». «Надо сначала саму Соньку спросить», – заморгала Катя. «А вообще-то мысль хорошая. Я там у нее работать буду, цветочки продавать». «Нет, ты ничего продавать не будешь», – замотал головой Димка. Мы уж уже давно решили, ты работаешь хранительницей очага и женой, и мамой. И нянькой, и прачкой, и посудомойкой, добавила Катя, снова накаляясь, но муж не дал ей развить такую живую тему. Кать, а чего у нас там с Новым годом? Мне уже мужики звонили, спрашивали, чего с собой брать. Жен, отрезала Катерина. Ясно, а к женам может быть еще коньячка? Мы ж коньяк не заказывали вроде бы. «Потому что у нас его никто не пьет», – округлила глаза Катя. «У нас же только водку пьют, шампанское – это обязательно, девчонки – винишка разная, мартини надо взять и коньяка. Мне сегодня хорошие предлагали, пусть мужики порадуются». «Лучше о музыке хорошей побеспокойся», – напомнила Катя. «Это уже девчонки сделали». Катя сердилась на себя и ничего с собой не могла поделать. Настроение у нее гибло прямо на глазах, раздражало все, и она даже догадывалась, почему. Вот именно сейчас, под вечер, в корзинке начинается настоящая тусовка. Да нет же, настоящее собрание остроумных людей. И все уже там, а она-то точно знает. А вот она, Катя, и может сейчас удалиться в Димкин кабинет и знает, что успокоится... Моментально, даже не так, не успокоится, а перейдет на другую волну, на веселую, игривую, интересную, и настроение поднимется, и домашние мучиться не будут. Но если уж Катя решила, то она будет сидеть просто так и наслаждаться жизнью, без цивилизации, то есть без компьютера. Пусть они там без нее подумают, и пусть им эта дамочка теперь стихи строчит, а вот Катя не будет и все, не будет. А эта выскочка моментально охмурит какого-нибудь драгоценного стихотворца. Ну и пусть. Должна же у Кати быть своя гордость. Вот она сейчас пойдет, возьмет журнал. Господи, ну куда все журналы задевались? Ей сейчас просто необходим журнал-мод. Она будет искать себе фасон нового платья к Новому году. А то праздник уже на носу, а о наряде Катя еще и не думала. А уже пора бы. Вот сейчас она выберет платьице, завтра пойдет, купит материал и сразу зайдет к Людочке. Людочка – замечательная мастерица. У нее и руки золотые, и она много знает удивительных портновских секретов. Катя никогда не забудет, какой ей платье сшила Людмила на какой-то Новый год. С высоким стоячим воротником, как у королевы. Сегодня эта выскочка точно королевой в корзинке будет. А ведь ума, как у Божьей коровки, только размножаться. В прихожей раздался шум, и в комнату влетела Аська. Мам, а где Сонечка? Мы тут с друзьями хотели сейчас в сауну и ее возьмем. А где она? Сонечка работает, угрюмо ворочила страницы старого, пожелтевшего журнала Катя. Айс. Софья сказала, что задержится у них обсуждение новой Сониной работы. Крикнул с дивана Дима. Но просила не беспокоиться, ее проводит Вадим Сергеевич. Дима, взвилась Катерина, ну почему ты ей разрешил? Работать, не понял Димка. Да нет же, удрученно отодвинула журнал Катя. Ну почему ты ей не сказала, чтобы она не задерживалась? Ну, сколько же можно киснуть с этими стариками? Она молоденькая девочка, а будет за дедами носить их тросточки, пока сама не состарится. Но Катя. «Ну что, Катя?» Не могла успокоиться Катерина. «Я понимаю, Зойка, у нее уже вся кожа черепаховая, и сама она как памятник достояния времени. И то, она уже решила забросить своего старичка и перекинуться на мужика помоложе». «Это на кого же?» – фыркнул Димка. «На тебя!» – махнула рукой Катя. «Но Сонечка-то...» Димка медленно поднялся с дивана, подошел к зеркалу, покрутил головой, Зачем-то потрогал подбородок и совсем упавшим голосом спросил. «Кать, а другой кандидатуры нет? Только Зойка? У нее же правда все черепаховое. Кожа, возраст, мысли. Дима, успокойся уже!» Строго оборвала его жена. «Сейчас речь идет не о тебе. У тебя, слава богу, еще молодая, умная и красивая жена». «А вот кто достанется нашей девочке?» «Нет, Катя, я не могу успокоиться», – капризничал Димка. «А почему, собственно, я? Я что, выгляжу совсем уж безнадежно?» Катерина выдохнула и опустила руки. «Господи, какие мелочи приходится мужикам разжевывать!» «И еще где-то пишут, что их мозг весит больше женского!» «Дима, ты потому что у тебя парочка магазинов?» «Потому что ты собираешься открывать новые филиалы, потому что я тебя прекрасно содержу, и ты неплохо выглядишь. И самое позорное, ты, Димочка, легкая добыча для женщин». «Да?» – вытрящился Димка. «Я легкая добыча, и поэтому я с тобой одной живу уже третий десяток?» «Успокойся. Это потому что на тебя еще никто не охотился. Но сейчас начнет Зойка». Впрочем, она совершенно не умеет себя подать, так что разницы никакой, отмахнулась Катя. Да сколько ж можно про тебя говорить? У нас девчонки с ума посходили, то Аська нашла себе какого-то престарелого гогу. Ой, а не слышит? Вдруг испугалась Катя и покосилась на прихожую. Они все Касе в комнату прошли, хмыкнул Димка. Ну так я перечисляю. Уже свободнее, продолжала Катерина. То Аська красавца выискала секс-символ тридцатых годов, то Сонечка теперь. Нет, может быть, дедок и соображает чего-нибудь в корешках, там, я не знаю, в тычинках, да, в пестиках, наконец. Но что она будет делать с его старческими болячками? И потом я уверена, что у Вадима Сергеевича уже тоже все завещание переписано на родню. У него ж, наверное, внуки старше Сонечки лет на десять. Димка слушал жену с раскрытым ртом, а потом чуть обиженно спросил. «Она тебя уже знакомила с этим кавалером, да? Она его приводила, а мне даже ничего не сказала?» «Мне тоже», – пробурчала Катя. «Это я сама придумываю. Ну, то есть думаю и делаю выводы». «Катя, лучше смотри журналы. От твоих выводов как-то тянет выпить». Катерина еще долго ворчала. Но должна же она была выплеснуть на кого-то свой негатив. И на кого, если не на мужа? В прихожей снова раздался звонок. И Катя пошла открывать, чтобы не отрывать Аську от ее молодых гостей. А то чего доброго девка опять на пожилых перекинется. На пороге стояла Сонечка, а рядом с ней высокий, приятный молодой мужчина. «Сонечка!» Растерялась Катя при виде этой красивой пары. «А где твой старичок? Он помер? Ну, я хотела сказать, он не смог тебя проводить?» «Какой старичок, мама?» – вытаращилась на нее дочь. «Кто помер?» «Ну, ты папе сказала, что тебя проводит дедушка, так он... Катя окончательно смешалась. Так как его здоровье?» Соня стыдливо покраснела, вздохнула и терпеливо объяснила. «Мама, я не говорила папе, что меня будет провожать какой-то старичок. Я сказала, что меня проводит Вадим Сергеевич». «И чего с ним случилось? Чего ж не проводил?» «Простите, откашлялся интересный молодой человек, но Вадим Сергеевич – это я». «Вы?» – прикрыла рот ладошкой Катя. «Так значит, это с вами, Сонечка, в лаборатории до первых петухов?» «Дима! Мам, ты чего кричишь?» Выглянулась из своей комнаты Аська и, завидев сестру с молодым человеком, весело скорчила рожицу. Ого, Сонечка, знакомь, или лучше не так. Пойдемте все ко мне в комнату, будем знакомиться там. Молодежь ушла к Асе, а Катя в растерянности прошла на кухню и села, опустив руки. Потом она вскочила и прибежала к кухонному столу уже с тетрадкой и ручкой. Через полчаса Дима застал ее, корпящей над длиннющим списком. Ершовы. «Грюковы, Киселева», – прочитал он. «Это что, список гостей на Новый год?» «Это, Дима, список гостей на Сонечкину свадьбу». «Да Катя же!» – не выдержал муж. «Девчонка еще совсем не думает о свадьбе, а ты?» «А я думаю», – поджала губы Катя, «потому что если она упустит такого вот Вадима Сергеевича, то ей потом и выбирать не из кого будет, достанется вот такой, как ты». Ну знаешь, возмутился Димка, ушел в комнату и включил футбол. Если уж все так хреново, так пусть будет, хуже некуда. Утром Катя проводила Диму и Аську на работу и пошла будить Сонечку. Девочка, видимо, проспала, потому что до сих пор еще не вставала. Мам, сонно потянулась дочь. Я на сегодня отпросилась. У нас свадьба намечается, а мне и надеть нечего, так что сейчас я посплю еще часика два, а потом. «Как намечается свадьба?» Нащупала рукой стул Катя и примостилась на самый краешек. «Когда намечается?» «В пятницу». «Мам, ну я потом проснусь и тебе все расскажу». Снова сладко засопела Соня. «Нет, она меня убьет», – кому-то в окне сообщила Катерина. Но потом принялась тормошить дочь. «Соня, а почему мы с отцом узнаем об этом последнее? То есть отец еще и вовсе ничего не знает?» «Да ладно!» «Я его и за день до свадьбы наряжу да привезу, но...» «Куда ты его привезешь?» – проснулась дочь. «На свадьбу? А ему зачем?» Катя обиженно выдохнула и проговорила тихим голосом. «Ну знаешь, милая моя, он все же отец, да, и растил себя до двадцати лет, до двадцати двух, а ты его даже на свадьбу не соизволишь пригласить». Соня была Соней. Другая бы взвилась или раскохоталась, но дочь только села на кровати, Протерла глаза и уныло уставилась на мать. «Мам, ну чего ты кричишь-то? Мы идем на свадьбу к нашей сотруднице, всем отделом. Чего папа-то туда поедет?» «О, Господи!» – схватилась за грудь Катерина. «Ну как ты меня напугала! Я ж думала, это ты за своего Вадима Сергеевича замуж собралась. Думала, подали заявление, она нам ни слова не сказали. Фу ты! Прямо, ну теперь, конечно, спи!» «А мы с Вадимом подадим заявление после Нового года», – кивнула Сонечка и отвернулась к стене. Катя так и осталась сидеть на стуле. И что тут скажешь? Ребенок поставил в известность, правда, Катерина этого жениха даже толком не разглядела, но еще будет время, насмотрится. Катя оставила дочь досматривать сны, а сама понеслась к Зойке. У Сонечки на свадьбе должно быть все самое лучшее. «Зойка, привет!» Ворвалась она в комнату к подруге. «Ты где коней брала?» «Коней?» – уставилась на нее Зойка. «У меня не было коней, я вообще по жеребцам не спец». «Ой, ну что ты мне говоришь?» – поморщилась Катя. «Скажи, в какой фирме заказывала? Мне на свадьбу, во как нужно!» У Зойки сразу округлились глаза. «Так значит, Аська все же выходит замуж за этого зубного ковырялу. «Нет, она не выходит!» И мы с Димкой тоже не женимся. У меня одна знакомая, ей прямо позарез нужно. Так у тебя телефончика не сохранилось с этой канифермы? Зойка то ли еще не проснулась, то ли решила быть окончательной жадиной, но вопрос понимать отказывалась окончательно. Катя, я ни в какую фирму не звонила. И вообще, чего ты орешь? Ну как же не звонила? Уже кончалось терпение у Катерины. Ну как же? «А мне на день рождения кто тройку заказывал?» Зойка нервно сглотнула и замотала головой. «Я не заказывала. Я думала, ты». «Здрасте! Чего я совсем дура сама себе лошадей звать?» «Ну, Зоя, ну вспомни, ну почему ты не заказывала-то? Я ж тебе тогда еще спасибо говорила, а ты улыбалась еще». «Ага, ты мне говорила, да чего там? Одинка». Димка не мог, он с девчонками в Девногорске сидел. После этого объяснения Зойка повела себя необычно. Она как-то очень вежливо пригласила Катю в кухню, налила ей чашку чая и только после этого медленно заговорила. «Катерина, ты, конечно, не совсем дура, чтобы сама себе вышелезать, но и я...» У меня, понимаешь, просто денег таких нет. И, конечно, я принимала твою благодарность, но только за то, что разделила с тобой твою радость, и все. Больше ничего я не знаю. Но ты же там сидела. Не могла поверить ей Катя, хотя ум уже подсказывал ей. Надо было давно насторожиться. С чего бы близкая подруга выкидывала на ветер такие деньги? Да, Катерина, я там сидела, но... зойка выдержала театральную паузу, но я попала туда случайно я выходила из подъезда кстати мне тогда надо было клиенту так вот я вышла, а у подъезда уже стоит эта разряженная колесница и я вежливо поинтересовалась кому эдакая кавалерия а мне объяснили что катерине соловьевой но ее чего то нет дома и не знаю ли я случайно где то госпожа соловьева шарахается. Я сообщила, что он и госпожа надолго из дома не вылазит, и они любезно предложили мне скрасить их ожидания. Но когда ты нарисовалась, и вовсе было бы неудобно мне уйти. Чего ж ты одна с незнакомыми мужиками кататься понесешься? Там и женщины были, вспомнила Катя. Это не меняет суть дела. Короче, я не в курсе, откуда к тебе люди на повозках едут. Зоюшка раздался вдруг из глубины Зойкиной комнаты, немолодой мужской голос. «Да, радость моя!» – не шевельнулась Зойка. «Ко мне на минутку подружка заскочила. Постарайся не скучать, моя драгоценность!» Катя фыркнула. Теперь стало понятно, чего Зойка себя вела, как дрессированный пудель, изображала интеллигентную особу. «Тогда кто мне прислал тройку?» Уставилась на нее Катя. Подруга только пожала плечами. и выглядело это так, будто Катя сделала какую-то непростительную ошибку, которую исправлять должна только сама. «Ну смотри, Зойка!» Поднимаясь, погрозила подруге пальцем Катя. «Если соврала...» Весь день Катя ломала голову над этой загадкой, а вечером пришел муж, девчонки, и жизнь покатилась по накатанной колее. «Сонечка, а кого мы пригласим на свадьбу?» Подсела к дочери Кати, когда уже все поужинали и разошлись по своим комнатам. Мам, ты за викого хочешь, но пока мы не подадим заявление, я на эту тему разговаривать бы не хотела. А, это чтобы не сглазить, да? Закивала мать и даже тихонечко прыснула в кулачок. Нет, мама, сейчас мне до этого. Мне надо столько бумаг привести в порядок, столько дел закончить, так что пока не надо меня отвлекать. Хорошо. Сухо поклонилась Кате. И в кого у них только пошли эти дочки? Это ж надо, ей о свадьбе думать некогда. О бумажках она думает. Ну да ладно, Катя ничего и никому говорить не будет. Вдруг и правда сглазит. Но она посмотрит на Сонечку, когда та станет мамой. Ха, куда только денутся эти бумажки. На следующий день Катя осталась одна и сразу же залезла в интернет. Тем более, что данное себе слово она сдержала, целых два дня провела вдалеке от настоящей культуры. И теперь с чистой совестью могла позволить себе на пару часиков забыть про все домашние заботы. На ее страничке была целая куча сообщений, но их Катя оставила на потом. Сама же устремилась в корзинку. Ну так и есть, пока ее не было, дама ни в чем себе не отказывала. «Вон». Опять чего настрочила? Хочу оголиться и в бане помыться, водою облиться, чтоб жаром гореть. Но вот у девицы одна не болится, девицы той некому спинку тереть. Катя долго думать не стала, стих родился сам собой. Ты чего же не помылась в этой бане до сих пор, спинку три сама, как свинка. Подойди и об забор, ведь тебе не привыкать хрюканье давно слыхать. Да, с рифмой вышло немного кособоко, зато быстро. Да и кто будет приглядываться, смысл и так ясен. Теперь можно и сообщение прочитать. Вот Папант написал осторожно. «Катя, ты здесь?» И больше ни слова. Зато писали девчонки, Маркиса, Аля. Интересовались, откуда взялась эта красавица-дама. И вообще, что она себе позволяет? «Нифига себе, борзая какая, да?» — спрашивала Маркиса. — Ты ее знаешь? Конечно, Катя не знала даму. У нее и вовсе таких знакомых не водилось. Все подружки были глубоко порядочные. Зойку она не считала. Катины подруги и в интернет-то не заходят. Не умеют. — Ты куда подевалась? — уже писал Лучев. — Кать, что с тобой? Куда ты ушла? Лучев сейчас находился в корзинке, Поэтому ему Катя ответила, очень лукаво, как ей казалось. «Куда я ушла? А разве это кто-нибудь заметил?» «Ничего себе!» Тут же ответил Лучев и даже втиснул смайлик с удивленной рожицей. «Как тебя не заметишь? Без тебя тут знаешь, как стало. Вообще!» «Да? А я думала, вы только новенькую замечаете». «Новенькая? Она не новенькая. Уже давно здесь. Ты ее что, раньше не видела?» «И зачем ты на нее наехала?» Катя задохнулась праведным гневом. «Ничего себе! Значит, эта дама пишет тут всякую грязь и ничего, а Катя ее на место поставила, и вот тебе уже зачем?» «Да она нашу корзинку сейчас в рекламу секс-услуг превратит. Ты что, не заметил?» «По-моему, она очень вежливо писала», — не сдавался Лучев. «Еще бы! Тебе она очень вежливо писала». Фыркнула Катя и послала смайлик с кривой рожицей. Все же эти мужики, как дети. Кто позовет, к тому и на ручке. Да, сейчас посмотрю. На некоторое время замолчал Лучев, а потом выдал. Она просто шутит так, прикалывается. Не обращай внимания. Я тебе там стишок написал, оцени. Катя вошла в форум и прочитала. Я иногда негодяй, с тобой иногда стервой. И хочется мне, уходя... Чтоб ты не ушла первой. Катя возле своего компьютера просто расцвела. Но разве на этого Лучева можно после таких стихов обижаться? Да он принц. Просто принц ее придуманного мира. Нет, не придуманного, а виртуального. Здесь есть разница. Придуманных героев нет на свете. А виртуальные – вот они. Все живут на самом деле. И если хочешь, можно с ними встретиться Только надо ли? Катя бы не хотела. Она бы не хотела разрушать сказку. Хватит и того, что в это волшебство прокралась Зойка, Эфа. Катя призадумалась и написала Лучеву совсем уж откровенный стих. Вернее, хотела написать откровенный, а написала только первую строчку. Позаимствовала из известного стихотворения и задумалась. «Мне нравится, что вы больны не мной». И засмущалась. У нее было уже придумано трогательное продолжение, но Катя вдруг остановилась, а потом застрочила с удвоенной скоростью. «Мне нравится, что вы больны не мной, что вы здоровы и без ануреза. Мне нравится, что вы анализ свой не сдали в банке из-под майонеза». Дальше стих и вовсе расшалился, и от сентиментального начала не осталось и следа. Лучев не остался в долгу и махом выдал свою нетленку в таком же духе. В теме завязалась веселая игра болтовня. Стихи складывались как-то удачно, легко и смешно. Лучев то и дело писал ей на личную страницу, что она сегодня в ударе, что «ну вот, я же говорил, ты пришла и сразу настрой другой». А Она млела от удовольствия, будто передовик ясельной группы, который съел кашу, Раньше всех. Мало того, сейчас еще никого в группе не было, и этот венценосный ветреник писал послание только ей. И какие послания? Я исполню любой твой каприз. Прикажи мне хоть взмыть в небеса или рухнуть с обрыва вниз, я найду добровольца «за». И дальше прописью стояла кругленькая сумма в долларах. Катя хихикнула и выдала каприз. «Обрываться не рекомендую. И куда тебе дальше ввысь? Мне бы рыбку одну, золотую. Пусть она исполняет каприз». «Рыба есть. В супермаркете брал. Обещали, что очень хорошая. Замороженная камбала. Высылаю вам первые же лошади». Катя фыркнула, переписываться становилось все интереснее. Лучев редко писал душевные послания в личную страницу, да чего там редко, вообще не писал, но перекидываться с ним стихами было одно удовольствие. — Все, Кать, мне надо ребенка в музыкальную школу везти. Жена уже зовет. Первый сдался Лучев. — Давай до вечера. — Давай до вечера, — отозвалась Катя. — Встретимся. Смайликом улыбнулся Лучев, и полосочка под его фото погасла. ушел, значит. Катерина вышла из-за компьютера, потянулась и обнаружила, что буквально через час вернутся с работы все ее домочадцы. — Это ж я полный рабочий день сидела, — ужаснулась Катя и сама себе скроила скорбную гримасу. — А как вы думали, кому сейчас легко? Она метнулась на кухню, в холодильнике еще кое-что осталось от вчерашнего. Но ее домашние не сильно уважают повторы. Им всегда нравилось, чтобы мама их удивляла ужином. «Пожарю картошки, пусть удивляются», — решила Катерина, и уже через полчаса полная сковорода румяной картошечки с хрустящей корочкой дымилась в ожидании едоков. Первой прибежала Аська. «Мам, сейчас папа за Соней заедет, и оба будут», — оповестила она мать. И сунулась на кухню. «Ого, а у нас картошечка?» «А селедочки нет?» Катя вздохнула. «Только салат из морковки с чесноком. Но ты еще успеешь сбегать в киоск за селедкой». Аська швыркнула носом и стала натягивать сапоги. «Асенька, ну нельзя разве сбегать в кроссовках?» — не понимала дочь Катерина. «Ведь только из подъезда выскочить». Киоск и правда находился прямо возле подъезда, но Аська только с укором качнула головой. «Мама!» Вот так вот из подъезда выскочишь, и запросто можешь со своей судьбой столкнуться. А я в кроссовках. Это да, — согласно закивала Катерина. Ей очень понравился такой серьезный Аськин подход к своей судьбе. — Асенька, тогда б хоть выходной оплатиться на дело, что ли? Что у тебя, выйти не в чем? Вернулась дочь уже вместе с сестрой и отцом. И пока Катя раскладывала кусочки селедки, они дружно жужжали возле стола. Вечер обещал быть обычным. Аська с кем-то болтала по телефону, Димка тоже то и дело хватал свой сотовый и грозно отвечал одно только слово «да». После этого некоторое время сидел на брови, и снова телефон звонил. Сонечка сидела в интернете, выискивала какие-то поздравления на свадьбу сотрудницы, и только Катя не знала, куда себя пристроить. «Купите мне собаку», — громко заявила она, выйдя на середину гостиной. «Зачем тебе собака, Катюша?» Слегка поморщился Димка. «Кто с ним будет гулять, если ты встаешь в одиннадцать?» «Ну и что? Я встану в десять!» Упрямилась жена. «Зато у меня появится существо, которое будет смотреть на меня, раскрыв пасть». «Для этого не надо мучить животное», — снова не согласился Димка. «Сходи к своей Зойке, расскажи, какая она умница да красавица, и она будет слушать тебя, раскрыв эту рот». «Зойка уже не может меня слушать», — качнула головой Катя. Она уже слушает кабелька какого-то. Он у ней в спальне живет. Пришлось скрасить вечер телепрограммой. Отчего и вовсе стало не по себе. Стоило посмотреть телевизор полчаса, как стало очевидно. Работать не нужно вообще. Уже давно все просто крадут, убивают и грабят. Потому что по пятнадцати каналам из тридцати показывали суды. Также не имеет смысла строить дом, сажать дерево и растить сына. дочь тоже не следует, потому как через год обещали конец света, а до этого человечеству надо было пережить глобальное потепление, а также еще один ледниковый период, причем не только по Первому каналу, и выйти из экономического кризиса. В общем, от телевизора Катя отошла с распухшей головой. Счастья в жизни не предвиделось. И в интернет выйти не было никакой возможности. У Сонечки было серьезное дело. И пусть девочка роется в этих свадебных сценариях. Пусть проникается атмосферой, чтобы не передумала. Но сколько там дождь не рылась, время было потрачено впустую. На следующий день, когда Катя взволнованно собирала Софью на свадьбу, она легко поинтересовалась. Выискала что-нибудь? Мама, там такая ересь! Не знаю, выписала стишок, пожала плечиком Соня. Ой, мам, здесь жмет." «Сонечка, вот возьми». Совала ей в руки Катя маленькую аккуратную сумочку. У девушки должна быть сумочка. Там носовой платочек, Аськина косметичка и блокнотик с ручкой. «Ну, а Аськи тебе, конечно, влетит по первое число». «Ничего страшного. Я скажу, что она сама потеряла. Она даже паспорта теряла, а потом они сами откуда-то появились. Так уж косметичку ей потерять, как нечего делать». «Ну уж не скажи!» — усмехнулась Соня. «А зачем блокнот с ручкой? Интервью брать что ли?» «Ой, ну, Соня!» — не выдержала мать. «Ну какая ты у меня неприспособленная! У тебя же скоро свадьба, вот и надо что-то подметить, что-то спросить и все записать. Моменты всякие интересные, а потом я сочиню сценарий». «Мама, на нашу свадьбу мы пригласим Тамаду. Вот пусть он потом и бегает с блокнотиками». «Соня, а зачем нам Тамада?» Я вообще не люблю этих посторонних людей, которые сначала пытаются людей развеселить, а когда те начинают веселиться, затыкают им рот. Ты хочешь веселую свадьбу? Тогда нам не нужен тамада. У нас есть тетя Зоя. Над ней всегда все смеются. Только она об этом не знает. А сценарий, всякие стихи – это ж и я могу. Зачем тебе напрягаться, если для этого специальные люди имеются? Не понимала Соня. Ты думаешь, я напишу хуже? Поникла Катя. — Нет, но пусть этим занимаются профессионалы. Подмигнула дочь и выскочила из дома. Катя уныло хмыкнула, домашние категорически отказываются верить в ее какие-то способности. А ведь и не знают, как она блистает в корзинке. А между прочим, там около тысячи участников, и она одна из лучших. Да профессионалы. Да знает Катя, что там за профессионалы. У нее, вон, бывшая одноклассница тоже тамадой работает и каждый раз просит написать стихи Катю. Да пусть они делают, что хотят. Катя все равно все перекроит по-своему. Уж свадьбу собственной дочери она на самотек не пустит. Будет вести Зойка, и дело с концом. Димка сегодня пришел с работы раньше. Катя только переделала все дела и решила устроиться у компьютера, как нарисовался муж. Кать! Сегодня Лёвка звонил, приглашают нас к себе в гости. Пойдем? Сегодня же пятница, завтра все равно выходной. Да и не выходили мы с тобой никуда уже лет сто. Катя надулась. Правильно, Лёвка с Таткой с ними на Новый год идти отказались, у них, оказывается, совершенно нет денег. А вот устраивать сборище, на это всегда деньги найдутся. А ведь как их Катя уговаривала? Сейчас она только фыркнула. — Димочка, но сегодня так холодно. — А никуда не выходим? — Так вон, совсем скоро Новый год. Хотя Левка с Таткой не пойдут. Они же говорили. — Ну и пусть со своими Гришкиными общаются. Предатели. Зачем мы к ним потащимся? Катя, сука, — Катя. — сукоризный проговорил Димка. — Но ведь надо как-то налаживать отношения. Они же родня. — Да? А почему это они все разрушают, а мы должны потом за ними налаживать? — Пусть идут с нами на Новый год, и отношения сами наладятся. — Нет, — Ну, ты-то, конечно, можешь идти, но я, прости, любимый, я никак не могу. У меня совершенно срочное дело. Мне надо, мне надо принять ванну. Я уже сто лет не мылась. Димка расстроенно поджал губы и произнес. Хорошо, если у тебя больше времени не нашлось, как именно сейчас лезть отмокать, я пойду один. Это мой брат. Пожалуйста, я тебе сразу предлагала. И Катя демонстративно пошла в ванную. Катя вышла распаренная, со спутанными волосами и с багровым лицом. Димки уже не было. Ей было чуть-чуть стыдно, неудобно. Но чего, спрашивается, не пошла. Ведь в самом деле родня. И никакой праздник не стоит того, чтобы из-за него ссорились родственники. Но Катя быстро с собой справилась. Вытерлась насухо, высушила волосы феном и уселась к компьютеру. И все. Все настоящие переживания отошли на второй план, растворились. А Катя окунулась в свой виртуальный мир. Да и как можно переживать из-за ссоры с Таткой, когда тут вон чего творится? С Таткой и Левкой она разберется потом. А сейчас, сейчас надо было поставить на место распоясавшуюся даму. Да и на сообщение ответить. Вон их сколько. Еще утром я ей писал по панд. «Катя, ты где? Когда ты заходишь? Никак не могу с тобой встретиться. Я тебе стих написал». И дальше шел стих. Ранящий, манящий, терзающий душу. Папант был самим собой, играл на струнах нежной девичьей души, он хорошо знал, что делает. Ну и пусть не совсем уже девичий, хотя почему же нет? Ведь фото у Кати все еще было Аськина. И Катерина ощущала себя молодой и чуточку манящей. Но папанта сейчас не было, а так хотелось с ним пообщаться. Ей уже не хватало его писем. Да и дама постоянно портила настроение, а поддержать Катю мужским словом было некому. Лучев не станет, ее больше привлекает стихосложение. К тому же он справедливо считает, что спокойствие и отсутствие конфликтов в группу разрушают. Она гаснет. Нужно, чтобы глаза горели, а они горят, если человека заденут. Ну так, не сильно. А дама, как думается Лучеву, именно так и задевает. Причем только женскую половину населения корзинки. Ну вон, что она делает? Она уже и по Кате прошлась, и по всем девчонкам. Кролику в зубы сунь камбалу, Али — крапивый цветок, Маркисе — достаточно лишь похвалу, а мне подари любовь. Так нежно писала дама Лучеву. Но ну и как Катерина могла терпеть это?» «С в зубах!» Да к тому же дама оставила некоторых вообще без подарков. Понятное дело, надо было исправлять положение, и Катя тут же отреагировала. «Звезда, не дари много сказочных слов. Королеву коня ему нравится, а даме сонь в зубы хоть чью-то любовь, она все сжует, не подавится». Катя уже с предвкушением победы ждала оценки своих подружек по форуму, но вместо этого выползло новое сообщение. «А мне?» — недовольно писала Эфа. Черт возьми, про Зойку-то Катя и вовсе забыла. Да и ладно, она сейчас что-нибудь придумает. Но придумать не получилось. Даму прорвалось тихом, да еще и жутко вредным. — Кролик, не кидайся в схватку со мной. Ты для меня не опасная. Да и вообще, что стоишь ты спиной? Неужели личина ужасная? И дальше в том же духе. И ведь била зараза в самые больные места. Конечно, Катя не могла теперь повернуться, не могла же она выставить совсем уж Аськина фото. Но Катя не молчала, и ее стихи были на порядок выше. Глаза горели, пальцы бегали по клавиатуре, посты были наполнены сарказмом. И как Лучев не пытался Противниц примирить, Катя разбила даму окончательно. Дама ушла, ее красная полосочка погасла. И только тогда Катерина успокоилась. В ее королевстве опять была тишь на благодать. Когда пришел домой Димка, Катя даже не заметила. Муж был немного навеселее, но если раньше он требовал душевных разговоров, то сейчас он просто тихо прошел в спальню. Катя только порадовалась. Мудреет мужик прямо на глазах. Она оторвалась от компьютера только тогда, когда со свадьбы вернулась Соня. Конечно же, ее провожал Вадим, Сергеевич. И в этот раз у Катерины появилась возможность рассмотреть будущего зятя получше. «Проходите, сейчас чай будем пить». Ласково приглашала она дочь с другом. Но друг чаевничать отказался. Вежливо, но прямо. «Спасибо, Екатерина Михайловна». Но уже достаточно поздно. Мне еще домой добираться. — Ой, ну чего же и домой? — хлопала глазами Катя. — Можно и у нас остаться. У нас места хватит. Я постелю вам в кабинете отца. Сонечка, приглашай. — Куда приглашать, мама? — удивилась дочь. — Он меня проводил. Теперь пусть домой едет. Такси же ждет. — А, ну да, такси. — развела руками Катя. — Но, Вадим Сергеевич, вы все же забегайте к нам на чай. — Я великолепно стряпаю. — Соня, скажи же своему молодому человеку, что у него будет теща и скусница. — Да, Вадим, — кивнула Соня. — Стряпает мама хорошо, только не проси пирог с рыбой. У нее там всегда кости попадаются. Катя только крякнула. Но даже оправдаться не успела, Вадим Сергеевич уже откланялся. Сонечка, — вздохнула Катя, — а чего уж он так-то, ну, остался бы. — А зачем? Искренне не понимала дочь. «Чего ему ночью здесь делать? Спать ведь надо?» «Ну да», — перекривилась Катя. «Я вот подумала, может быть, и зря я на пожилых женихов грешу. Они хоть знают, чем ночью заниматься нужно. И как в будущей тёще подойти? Мам, ты сейчас про что?» Хлопала ресницами Сонечка. «Я про свадьбу тебя спрашиваю. Как прошла? Весело было?» Свадьба Соне понравилась. Девчонка стала взахлеб рассказывать, какая была красивая невеста. Какое у нее было чудное розовое платье. Как они с женихом выпускали белых голубей. Как была раскрашена машина и даже какие веселые конкурсы устраивал им Тамада. — Нет, мамочка, если у меня будет свадьба, будем только Тамаду приглашать. — Погоди, что значит «если»? Вы уже передумали подавать заявление? Напруженилась Катя. Нет еще, но ничего в мире нет постоянного, тем более в людских отношениях. Вздохнула Соня, потянулась и отправилась к себе в спальню. Мам, ты меня завтра разбуди в девять, у нас второй день свадьбы. Катю тоже уже клонила в сон. Она только привычно прошла по спальням, Аське выключила ночник, Соня закрыла форточку, а сама отправилась к храпящему мужу. Утром Катерина собрала Соню на свадьбу. Аська еще спала, и Катя с Дмитрием старались ее не разбудить. Пусть девчонка выспится. — Дим, ты иди поешь, — звала Катя. — Я творог со сметаной сделала. — Я не хочу. Вчера у Левки здорово наелся, — отмахнулся муж. Татка всего наготовила. Катя опять хотела съязвить, напомнить, из чего же бедные родственники готовили, если у них денег нету, ну совершенно. Однако смолчала. Все же, как ни грызла ее обида, Димка в этом был не виноват. День был выходной, а радости от этого не было никакой. Очень кстати позвонили Ершовы, замечательная чита, живущая за городом в личном коттедже. — Кать, давайте приезжайте, я тут мясо приготовила, да и поговорить надо, Новый год со дня на день, а мы еще и не созванивались ни разу. — Нет, я всем звонила, — успокоила Катя. Но мы все равно приедем. Ершовы сказали, что они уже ждут, что мясо уже вот-вот подойдет. И Катя заторопилась. — Дим, собирайся. Съездим, а то и правда. Новый год уже, вот он, а мы... Ася! — вдруг крикнула мать. — Ася, я хочу спросить, ты замуж не собираешься? В гостиной появилась заспанная дочь. — Чего ты хотела спросить? — вытаращилась на мать Аська. Димка тоже крякнул. Он все никак не мог понять этой пресловутой женской логики. Ну, пусть не всей женской, а хотя бы только Катерининой. Катя же только фыркнула. Но чего такого, она спросила? Почему ее все отказываются слышать и понимать? Неужели не ясно? Новый год и в самом деле уже наступал на пятки, а Катя еще и подарки никому не купила. А кому покупать? Нет, понятно, что Димке, Аське, Соне, а жениху Сониному... Надо или нет? А если надо, то тогда и Аськиному тоже. Или Аськиному не надо? Он у нее есть, жених-то? Она же замуж не собирается или собирается? Ну ничего не поймешь. И не спроси, сразу глаза таращит. Мама хочет спросить, ты нас сегодня к Ершовым отвезешь? Пояснил Димка. Они настолько, что пригласили и, как выяснилось, уже долго-долго ждут. Конечно, отвезу, пожала плечо Маська. Только сейчас оденусь, а то мне послышалось, что мама Асенька, детка. Тебе только послышалось, кивнул Дмитрий.